13. Бородач из отеля не съехал. Обрадовался, обнаружив Марину за стойкой. О, моя спасительница, как дела? провел ладонью по лысине. Почему в номере нет фена? Той ночью у бородача случилось расстройство желудка. и сутки он из комнаты не высовывался. Я не стал переезжать, завтра уже домой. Тут симпатично, и кофе хороший. Потряс пачкой мокрых листов. Пролил воду из графина на бумаге. Хочу посушить. Давайте. Через полчаса бородач брякнул ключ на стойку. А где? Марина кивнула на подсобку. Сушу. Развесила листы на веревке, на прищепках, начала водить по ним феном, но отвлеклась на звонок. «Да вы идите, на обратном пути захватите». Бородач перегнулся через стойку. «Не знаю, стоит ли идти, ужинать придется, а я ни вчера, ни сегодня ничего не ел, только кофе пил. Мне пока как-то еще не по себе». «Ну, выпейте кофе с тем, с кем у вас встреча, да и все». «Да все с тем же. Кормить будет». У бородача мелькнуло в глазах отчаяние. «Верно, когда кормят, надо есть, даже если опасно».